Или, конечно же, они могли бы найти то, зачем сюда и прибыли. Ключ к населенческому списку, преобразание, волшебную формулу. Вместе с ним Люсиферус приобретал почти бесценный аргумент для торга. По крайней мере, так ему говорили его советники, и советникам, если они дорожат своими шкурами, лучше бы здесь попасть в самое яблочко. Иначе, если окажется, что он проделал этот путь напрасно, Он сдерет с них шкуры в буквальном смысле. А тем временем можно предпринять еще одну попытку использовать последний шанс найти то, зачем они прибыли. Попытка эта будет слишком торопливой и отчаянной, но архимандрит, как и все великие вожди, знал, что его способности лучше всего проявляются в трудном положении, когда обстоятельства против него, а победа выглядит призрачной. Такое, конечно же, происходило с ним нечасто, потому что он до этого не доводил, всегда лучше одерживать легкие победы. Но и ему случалось торжествовать, будучи перед этим на волосок от разгрома. Случалось выигрывать в самых тяжелых ситуациях. Об этом он не забыл и навыков своих не утратил. Он знал, что возьмет верх. Он всегда брал верх. Победа была единственным мыслимым выходом. Он может ее добиться. Надо просто быть решительным и уверенным в себе. А это удавалось ему лучше всего. Да, такой ход был, считай, лучшим в данной ситуации, когда время поджимало, когда оставался всего один шанс действовать следовало только по принципу «все или ничего. Или все средства хороши. На более умеренные подходы просто не было времени. Нужно забыть о всяких там уговорах, В жопу всякую дипломатию, к чертям эту умеренность, в надежде на ответную умеренность, в жопу все это. Нужно дело делать. Архимандрит подготовился наилучшим образом. Тактики считали, что первые подразделения объединенного флота могут пронестись мимо с субсветовой скоростью уже дней через десять. А остальные тоже не заставят себя ждать. Нужно принимать решение сейчас или никогда. Они находились в чреве огромного корабля. Наводящий ужас галлюциногенный лик Наскирона из вихрями лежал у них под ногами, видимый под алмазной пленкой. Архимандрит ради этого рискнул подняться на борт Люциферуса 7. Если корабль атакуют на таком удалении от главных сил Объединенного флота, маловероятно, но не совсем невозможно то удар будет нанесен сверху и громадный корпус корабля защитит их. Ненасытный, ждавший прямо под брюхом Люциферуса 7 был связан с ним коротким переходным тамбуром. Люсиферус за считанные секунды мог подняться со своего грандиозного сиденья, пересечь зал и покинуть корабль. Чтобы исключить всякие случайности, он надел под свои парадные одеяния э-костюм, тонкий, сковывающий движение, но придающий уверенности Воротник шлем был спрятан под капюшоном, который в купе с остальным облачением был изготовлен из дубленных шкур военов. К ненасытному был причален корабль, досконально проверенный ни бомб, ни жучков, на котором эта женщина-лис доставила Люциферусу промышленника Сауса Кегора. Корабль произвел сильное впечатления на его техников, а они считали, что он резвее любого из кораблей противника Люциферус предпочел бы, чтобы корабль был резьвей любой ракеты или луча, имеющихся у противника. Они прибыли сюда для совещания, для встречи, официально посвящённой вопросу о том, как новый режим, властвующий в остальной части системы Юлюбиса, может сотрудничать с насельниками. На совещании присутствовали Иерхонт эрхонт Армилла, и уцелевшие представители меркаторийской верхушки времени для реструктуризации меркаторийской власти не было, а выяснив, что по данным запредельцев, большинство граждан и подданных не любили и презирали меркаторию, но не питали к ней активной ненависти, Люсеферус оставил большую часть гражданских властей на своих местах. Главные игроки присягнули ему в верности, правда, среди присягнувших не было адмирала флота Бремейса, погибшего в ходе боевых действий полковника шерифства Самжмион, которая исчезла и, возможно, находилась на одном из спустившихся в бегство кораблей, и владетельного администратора Цасарии Вуриэля, который предпочел умереть, но не пойти, как он считал, на бесчестие и предательство религиозных обетов, Федиод Люциферус своими руками пристрелил его. Некоторые из участников посольства к насельникам отправленного на Наскирон за несколько месяцев до вторжения ввели его в курс дела, объяснив, чего можно ожидать от этих поплавков. Большинство участников посольства погибли, когда командир перевозившего их корабля отказался сдаться, но некоторые остались живы. Однако Люсиферус сомневался, доверяет ль он им. Трое из полудюжины его высших командиров тоже присутствовали на совещании, Остальные были заняты, обеспечивали военное присутствие там, где необходимо, и готовились к предполагаемому прорыву через передовые подразделения объединенного флота. Никаких запредельцев тут, конечно, не было. Они все еще не оправились от потрясения после чрезвычайных мер, предпринятых Люсоферусом против небольшого городка и орбиталища, набитого художниками, извращенцами и сумасшедшими филантропами. Нужно сказать им, что город был выбран, как он там назывался, Люсаферус запамятовал, только потому, что находился на берегу и был защищен горами. Так что можно было снова проделать любимый архитектурный фокус Архимандрита, пусть ужаснутся. Эти, как их, делегаты, представители, черт бы их драл, насельников являли собой мерзкое зрелище. Они были крупными И впечатляли особенно в своих гигантских колесоподобных экзокостюмах, но оставалась, похоже, уже вечная проблема найти среди насельников кого-нибудь наделенного достаточными полномочиями, чтобы говорить от имени всей планеты. Люциферус еще только начиная свою карьеру узнал, что с насельниками лучше не связываться. Ты их не трогай, и они тебя не тронут. Да он бы в жизни не сунулся к этим проклятым поплавкам, если бы этого можно было избежать. Но избежать не получилось, и он теперь из кожи вон лез. На совещание прибыли три насельника. Все они по старшинству предположительно не уступали друг другу и явились в одиночестве, без адъютантов, секретарей, каких-либо подчинённых у любого другого вида. Это свидетельствовало бы о том, что переговорщики ничего из себя не представляют, но у насельников это не значило ничего. От насельников присутствовали Февриш, своего рода политолог, выступавший от имени большого красно-коричневого экваториального пояса, который виднелся прямо под кораблем. Чинссион, верховный глава организации прикрытия, представлявший все клубы и другие добровольные общества, каким бы оскорбительным это ни казалось, но в клубы, видимо, входили самые умелые военные и перипули. Администратор крупнейшего насельнического города, хотя и не столичного в общепринятом смысле слова, судя по всему, избрание городским администратором считалось не честью и невозможностью возможностью волю повластвовать, а неприятной обязанностью. У всех были грандиозные титулы, которые на самом деле ничего не значили, ну, разве что говорили о возрасте насельников. Архимандрит предпочел бы иметь дело с кем-нибудь более солидным. Если только таковые существовали в насельническом обществе, и чтобы их было побольше, но приходилось работать с наличным составом, тем более что время поджимало. Правда, на Люсеферусе 7 были другие насельники, общим числом более трех сотен. Юные и молодые, зрелые, прибыв на двух кораблях, были приглашены на длительную экскурсию по Люсеферусу 7, что-то вроде общеобразовательного тура. В общем, клуб любителей инопланетных кораблей В обычной ситуации архимандрит никогда бы такого не допустил Люциферос был абсолютно уверен, что насельники не уделяют ему должного внимания. Его эксперты по инопланетянам сообщили ему, что большинство жителей Наскирона с полным безразличием относятся к случившейся только что малой войне и к присутствию флота вторжения. И вообще они даже не знали толком о происходящих событиях, а если бы и узнали, то вряд ли бы ими заинтересовались. Новостные агентства планеты, неважно, что это были за агентства, полнились сообщениями о формальной войне, разыгравшейся между двумя атмосферными поясами. Судя по всему, эта война напоминала какие-то экстремальные спортивные состязания в гигантском масштабе, но никак не то, что Люциферус назвал бы настоящей войной. Игры да и только. Что ж, придется ему подумать, чем бы привлечь их внимание в полной мере. Участники совещания, висящие над необозримой панорамой внизу.